Жёлто-чёрные верёвки скреплели, сдерживая барки у железных колец набережной. Через много лет последние укрепления юнкеров и женского батальона, защищавших временное правительство, были выложены вокруг зимнего дворца из дров. У костра, сложенного из этих дров, сидели, разговаривая Блок и Маяков. Бабушка и дедушка. Дедушка с бабушкой жили в службах Смольного института. Ехачь к ним далеко, мимо Красной водокачки на Шпалерной улице, по которой тянутся одноэтажные казармы. Напротив водокачки широкий низкий дом с толстыми колоннами, далеко отодвинутый от низкого заборчика с каменными будочками, зовётся Таврический дворец. За ним сад, в котором гуляют Но тут всё такое большое, что сад далеко. Здания Смольного стоят как хор певчих на клиросе, посредине как регент, подняв руку с распростёртыми пальцами, пятиглавый высокий собор. Он окружён строем низких зданий дискантов. Среди дискантов возвышаются широкоплечие церкви бассы. Все поют в лад. Вокруг собора сад Если зима, то деревья в инии и похожи на клубы кодильного дыма. Мне рассказывали, что подрядчик, который построил Смольный, получил орден и повесился на орденской ленте. Он хотел прибавки к счету. Фамилии подрядчика не помню, фамилии архитектора, про которого не рассказывали анекдотов, расстрелили. В корпусах институт и богодельня «Дом благородных вдов». Бельгийцев здесь у нас было очень много, и существовала паровая прачешная. Паровой прачешной заведовал немец Карос, а вокруг него жило много других немцев, среди них мой дед. Вдовы, так сказать, высокоблагородные, имели отдельные комнаты, в которые двери шли из светлой галереи. Просто благородные доживали свою полуродовитую жизнь в больших комнатах, в которых стояла кровать и 6-8. Рядом здание с колоннами Смольный институт. Это не Смольный, который знает теперь весь мир, но тоже место. Прислуживают везде девушки в полосатой холстине. Все они происходят из воспитательного дома, зовут их в просторечии полосатками. В саду гуляют институтки. как будто бы они были летом и зимой в пальто с короткими пилеринками. Не помню, не досмотрел. Дед жил за каменным забором, во дворовом одноэтажном здании. У него была большая, очень пустая комната с каменным полом, вымощенным плитами, поставленными на ребро, низкое окно, большая, вдавленая в стену изразцовая печь. На полу растения в горшках, уже большие и маленькие отводы. Я прежде всего помню тёмные кретоновые ситцевые занавески и синюю стеклянную сахарницу. В ней лежат два пирожных. Нас принимают у бабушки и дедушки. Дедушка садовник Смольного института. Во дворе за каменным забором прячется старуха-яблоня с ветками подпёртыми костылём. У стены с скамейка можно на неё встать и выглянуть. за глухим каменным забором поворачивается Нева за ней что-то красное что не знаю помню что красное и небольшое дед Карл Иванович плохо говорил по-русски а бабушка совсем не говорила по-немецки так и прошло 40 лет в комнате всё тёмное в глубине чернеет не блестя маленькая фисгармония дед садится перед фисгармонией на тяжёлый жёсткий стул наступает на два меха большими ногами в плоских чёрных башмаках и сам себе аккомпанирует поёт для нас по-русски ровно покачивая мехами как будто маршируя на месте сам Бисмарк чуть от радости не вырвал трёх волос как телеграф известие такое нам принёс что немцы храбро заняли пункт важный и большой еутвердили в африке права страны родной права страны родной дед поёт растягивая слова чтобы успеть найти клавиши мерно дышат и стёртые мехи их из гармонии